Глава тридцать вторая. Эпилог. Полвека. Много это или мало? Для дракона лишь взмах крыла, для пустыни миг почти незаметный. Но для тех, кто когда-то видел бесплодные барханы, перемены были колоссальными. Песок отступил под натиском зеленых садов и оливковых рощ, Бескрайние плантации фруктовых деревьев и виноградников раскинулись по некогда пустынным землям. Там, где пятьдесят лет назад властвовал лишь раскаленный песок и палящее солнце, теперь журчали ручьи, а воздух наполняли ароматы жасмина, роз и апельсинового цвета. Эолайн добилась своего, пустыня стала садом. Новый Эмират, прозванный путешественниками жемчужины Каракса, процветал, раскинувшись сверкающими зданиями, просторными площадями и величественным храмом, центром которого по-прежнему оставалась золотая драконица, неизменно принимающая дары и щедро одаривающая тех, кто приходил к ней с чистым сердцем. Но сегодня меня заботило не процветание Эмирата, У меня было иное беспокойство, куда более важное и личное. «Отец, но ну пожалуйста!» Возмущенно топнула ножкой младшая из близняшек, Айрис. Белоснежные волосы с черными прядками, упрямо выбивающимися из прически, подчеркивали вспыхнувшие перламутром глаза. «Мы уже взрослые!» Вторила ей Ариэль, близняшка-сестра гневно сдувая такую же упрямую прядь. — Почему ты берешь на охоту только мать? Это нечестно. — Потому что ваша мать — взрослая драконица и не выскочит навстречу барханной гадюке с криками «Ой, какая милая!» Я раздраженно рыкнул, складывая руки на груди. И вообще, этот вопрос даже не обсуждается. Злата, до того молчавшая, наконец тоже вступила в спор. Ее золотистые локоны, так похожие на мать, которую она никогда не знала, сияли в лучах заходящего солнца. — Отец, но ведь однажды нам все равно придется выйти из этих стен. — Вот именно, — мрачно согласился я, с тревогой глядя за стены дворца. Там уже несколько лет как раскинулся целый палаточный городок в котором постоянно, сменяя один другого, дежурили эмиры и их наследники со всего Каракса, мечтавшие хоть краем глаза увидеть легендарных юных драконец. Мне приходилось каждый день отвечать на письма настойчивых драконов, которые требовали, уговаривали, пытались подкупить слуг, охрану, лишь бы приблизиться к моим дочерям. Выйдете, но не сегодня». Рыкнул на малышек. Девушки переглянулись и, дружно закатив глаза, ушли вглубь сада, демонстративно выражая протест. Я вздохнул. Три девочки-подростка — это было сложнее управления Эмиратом и опаснее пустынной бури. Пятьдесят лет назад я поклялся отцу, что позабочусь о злате и ни разу не позволил себе даже мысленно разделить ее и своих кровных дочерей. Если моя любимая Эолайн высидела это яйцо, значит девочка была нашей, до последней золотой чешуйки, до последнего сияющего волоска. Но сейчас именно злато заставляло меня тревожиться больше остальных». Вокруг нее уже вились не только юнцы-наследники, но и взрослые эмиры, чьи взгляды говорили красноречивее слов. Они жаждали заполучить золотую драконицу в свои лапы. «Не дай духи, если кто-то решится выкрасть мою девочку, не выдержав испытания ожиданием». Это был повод серьезно поговорить с супругой, и после долгих размышлений я отправил сокола к отцу. Пора было ему вернуться. Взрослый дракон, умеющий сдерживать инстинкты, куда лучше защитит свою юную пару. Я не боялся за него. Отец был мудр и терпелив. Он никогда не причинит вреда своей истинной паре. Меня беспокоило лишь одно. Моя золотая девочка была слишком молода и могла поступить неразумно, повинуясь порывам юного сердца. Хотя сама природа драконов защищала драконец от необдуманных решений вплоть до пятисотлетнего возраста, мне, как отцу, это приносило слабое утешение. «Что ты так хмуришься?» Тихий голос жены прервал мои тревожные размышления. Эолайн подошла, легко коснувшись моей руки. «Беспокоюсь за девочек», — признался я, обнимая ее за плечи. «Они хотят отправиться на охоту, представь себе!» «Ну, драконы же!» — усмехнулась она, прижимаясь ко мне. «И потом, ты же сам знаешь, что их нужно отпустить, дать свободу. Мы не можем держать их в заперти вечно». «Знаю», — тихо вздохнул я, поэтому и вызвал отца. «Пусть сам займется своей парой. Я не выдержу еще полвека этих мучений». Она тихо рассмеялась и поцеловала меня в щеку. «Мучения тебе к лицу, любимый. А отец справится. Он столько ждал, что уж теперь сумеет дождаться, пока злато повзрослеет. Да и мы рядом. У нас впереди целая вечность». Я обнял супругу крепче и посмотрел вниз, на цветущие сады, уходящие далеко за горизонт. Вечность впереди звучала прекрасно, особенно когда рядом были те, кого я любил больше жизни. Мы вместе смотрели, как солнце медленно опускается за край зеленой долины, покрывая наш эмират золотистым светом. Духи были милостивы ко мне, Они подарили мне все, о чем можно было мечтать. И теперь мой мир был здесь, среди садов, наполненных ароматами жизни, среди тех, кого я любил сильнее, чем самого себя. Пятьдесят лет — лишь миг. Но этот миг стал началом большой, прекрасной вечности. За эти полвека моя драконица не утратила своей страсти к экспериментам и открытиям. Теперь, когда ее мечта о цветущей пустыне осуществилась, Эолайн увлеклась новой идеей – фармацевтическим производством. Начав с загадочного цветка релиса, она открыла миру целый спектр уникальных препаратов, на которые сразу обратили внимание во всех уголках галактики. Эолайн построила современный комплекс лабораторий и оранжерей, где под строгим контролем росли удивительные растения со всей Вселенной. Ее продукция славилась высочайшим качеством, и теперь, за чудодейственными мазями, омолаживающими кремами и лечебными эликсирами в Эмират прилетали клиенты даже с самых далеких звездных систем. Моей супруге удалось объединить науку и магию растений, став самой знаменитой и востребованной фармацевтической компанией в этой части галактики. Эолайн была по-настоящему счастлива, проводя дни в лаборатории, исследуя свойства очередного экзотического растения и по ночам увлеченно делясь со мной своими открытиями. Я восхищался ее энергией и талантом, Удивляясь, как эта женщина-драконица умудряется делать все сразу – быть матерью, супругой, владелицей цветущего Эмирата и выдающимся ученым. Особенно востребованным стал эликсир омоложения на основе золотой пыльцы Мерилиса, превративший наш Эмират в популярный центр галактического медицинского туризма. Для туристов мы построили современный медицинский центр с целым развлекательным комплексом. И я уже не сомневался, что совсем скоро Эолайн вспомнит о своем плане построить на Караксе горнолыжный курорт. Он где-то был у нее в планах, на двадцатой странице плана. Мысленно я улыбался, глядя на нее, и понимал что впереди нас ждут еще долгие столетия удивительных открытий, которые без сомнения перевернут представление всего Каракса о возможностях одной драконицы. Хотя ни одной. До нас доходили слухи, что в Эмирате на севере супруга Эмира Арфархаша, огненная драконица Арвигро, тоже не сидела сложа руки. Она разработала новую технологию использования ледяных кристаллов, сумев создать уникальную сеть энергетических станций, питавших теперь весь Северный континент. Ее новшествами заинтересовалась даже Межгалактическая Академия Наук. Север процветал, как и раньше, а Эмират наполнился учеными и путешественниками со всей Вселенной мечтавшими хоть раз увидеть драконов, сумевших создать совершенно новое общество, в котором тесно сплетаются древние традиции и новшества цивилизации. Похоже, женщины-драконицы стали новой движущей силой прогресса Каракса, и, глядя на наших повзрослевших дочерей, я уже задумался, о какой удивительный переворот совершат они, когда придет их время. Поймав лукавый взгляд супруги, мысленно я тихо усмехнулся, чувствуя, как внутри снова шевелится нечто знакомое, древнее и вечно жаждущее обладать моей любимой парой. Смотря на повзрослевших дочерей, я надеялся, что лет через пятьсот, нет, лучше через тысячу, мы с Эолайн вновь спустимся в уютное тепло гнездовья и вновь сокровищница озарится мягким сиянием драконьих яиц, согреваемых огнем моей возлюбленной. Что ж, у драконов впереди вечность, и кто знает, сколько раз нам еще предстоит пройти этот удивительный путь. Конец Для вас читала Мария Сидорунина. Благодарю за прослушивание.